Бабье царство. Часть первая. н а к а н у н е Вот толстый денежный пакет. Это из лесной дачи от приказчика. Он пишет, что посылает полторы тысячи рублей, которые он отсудил у кого-то, выиграв дело во второй инстанции. Анна Акимовна не любила и боялась таких слов, как отсудил и выиграл дело. Она знала, что без правосудия нельзя. Но почему-то, когда директор завода, Назарыч или приказчик на даче, которые часто судились, выигрывали в пользу ее какое-нибудь дело, то ей всякий раз становилось жутко и как будто совестно. И теперь ей стало жутко и неловко и захотелось отложить эти полторы тысячи куда-нибудь подальше, чтобы не видеть их. Она думала с досадой, ее ровесницы, а ей шел 2 6 о й год, теперь хлопочут по хозяйству, утомились и крепко устут, а завтра утром простутся в праздничном настроении. Многие из них давно уже по выходили замуж и имеют детей, только она одна почему-то обязана как старуха сидеть за этими письмами делать на них пометки, писать ответы. Потом весь вечер до полуночи ничего не делать и ждать, когда захочется спать, а завтра весь день будут ее поздравлять и просить у н е й а послезавтра на заводе непременно случится какой-нибудь скандал, побьют кого или кто-нибудь умрет от водки, и ее почему-то будет мучить совесть, а после праздников на Зарочуволец запрогул человек 20, и все эти 20 будут без шапок жаться около ее крыльца, и ей будет совестно вы. к ним и их прогонят как собак. И все знакомые будут говорить за глаза и писать ей в анонимных письмах, что она миллионерша, эксплуататорша, что она заедает чужой век и сосет у рабочих кровь. Вот в стороне лежит пачка прочитанных и уже отложенных писем. Это от просителей. Тут голодные, пьяные, обремененные многочисленными семействами, больные, униженные, непризнанные. Анна Акимовна уже наметила на каждом письме кому три рубля, кому 5 Письма эти сегодня же пойдут в контору, и завтра там будут происходить в ы д а ч и пособий или, как говорят служащие, кормление зверей. Раздадут по мелочам и 450 р у б л е й проценты с капитала, завещенного покойным Акимом Ивановичем на нищих и убогих. Будет б е з о б р а з н а я толкотня от ворот до дверей конторы потянется гусем длинный ряд каких-то чужих людей со звериными лицами в лохмотьях о з я в ш и х голодных и уже пьяных, поминающих хриплыми голосами матушку благодетельницу Анну Акимовну и ее родителей. Зади будут напирать с на передних, а передние б р о н и т ь с я не хорошими словами. которому прискучат шум, брань и причитывание, выскочит и даст кому-нибудь п о у х у ко в с е о б щ е м у удовольствию, а свои люди, рабочие, не получившие к празднику ничего, кроме своего ж а л о в а н и я и уже истратившие все до копейки, будут стоять среди двора, смотреть и посмеиваться, одни завистливо, другие иронически. Купцы, особенно к у п ч и х и больше любят нищих, чем своих рабочих. Подумала Анна Акимовна. Это всегда так. Взгляд ее упал на денежный пакет. Хорошо бы раздать завтра эти ненужные противные деньги рабочим, но нельзя ничего давать рабочим у дарм, о а то запросят в другой раз. Да и что значит эти полторы тысячи, если на заводе всех рабочих тысяча восемьсот слишком, не считая их жен и детей? а то пожалуй выбрать одного из просителей, писавших эти письма, какого-нибудь несчастного, давно уже потерявшего надежду на лучшую жизнь, и отдать ему полторы тысячи. Бедняка ошеломят эти деньги как гром, и быть может первый раз в жизни он почувствует себя счастливым. Эта мысль показалась Анне Акимовне оригинальной и забавной и развлекла ее. Она на удачу потянулась п а ч к и одно письмо и прочла. Какой-то губернский секретарь Чаликов давно уже без мест, а болен и проживает в доме Гущина. Жена в чехотке, пять малолетних дочерей. Гущинский четырехэтажный дом, в котором жил Чаликов, хорошо знала Анна Кимовна. Ах, не хороший, гнилой, нездоровый дом. Вот отдам этому Чаликову, решила она, посылать не стану, лучше сама свезу, чтобы не было лишних разговоров. Да. Рассуждала она, пряча в карман полторы тысячи, посмотрю и пожалуй девочек куда-нибудь пристрою. Ей стало весело, она позвонила и приказала подавать лошадей. Когда она садилась в сани, был седьмой час вечера. Окна во всех корпусах были ярко освещены, и от того на громадном дворе казалось очень темно. У ворот и далеко в глубине двора около складов и рабочих бараков горели электрические фонари. Этих темных, у г р ю м ы х корпусов, складов и бараков, где жили рабочие, она кимовна не любила и боялась. В главном корпусе после смерти отца она была только один раз. Высокие потолки, железными балками, множество громадных быстро в е р т я щ и х с я колес, приводных ремней и рычагов, п р о н з и т е л ь н о е шипение в и с г стали, д р е б з ж а н и е вагонеток, жесткое дыхание пар, бледные или багровые или черные от угольной пыли лица, мокрые от пота рубахи, блеск стали, меди и огня, запах масла и угля и ветер, то очень горячий, то холодный, произвели на нее впечатление ада. И казалось, будто колеса, рычаги и горячие шипящие цилиндры стараются сорваться со своих связей, чтобы уничтожить людей, а люди со з а б о ч е н н ы м и лицами не слыша друг друга бегают и суетятся около машин, стараясь остановить их с т р а ш н о е д в и ж е н и е Анне Кимовне что-то показывали и почтительно объясняли. Она помнит, как в кузнечном отделении вытащили из печи кусок раскаленного железа и как один старик с ремешком на голове, а другой молодой в синей блузе с цепочкой на груди и сердитым лицом должно быть из старших ударили молотками по куску железа и как брызнули во все стороны золотые искры и как немного погодя гремели перед ней громадным куском листового железа. Старик стоял на вытяжку и улыбался, а молодой вытирал рукаво мокрое м лицо и объяснял ей что-то. И она еще помнит, как в другом отделении старик с одним глазом пилил кусок железа и сыпались железные опилки, и как рыжий в темных очках и с дырами на рубахе работал у токарного станка делать что-то из куска стали. Санок ревел и визжал и свистел, а Анну а к и м в н у тошнило от этого ш у б а и казалось, что у нее сверлят в у ш а х она г л я д е л а слушала, не понимала, благосклонно улыбалась, и ей было стыдно кормиться и получать сотни тысяч от дела, которого не понимаешь и не любишь и не можешь любить, как это странно. А в рабочих бараках она не была ни разу. Там говорят сырость, голопы, разврат, безначали. Удивительное дело. На благоустройство бараков у х о д и т ежегодно тысячу рублей, а положение рабочих, если верить анонимным письмам, с каждым годом становится все хуже и хуже. При отце было больше порядка, думала Анна Акимовна, выезжая со двора, потому что он сам был рабочий и знал, что нужно. Я же ничего не знаю и делаю одни глупости. Ей опять стало скучно, и она была уже не рада, что поехала. И мысль о счастливце, на которого сваливаются с неба полторы тысячи, уже не казалась ей оригинальной и забавной. Ехать к какому-то Чаликову, когда дома постепенно разрушается и падает миллионные д е л о и рабочие в б а р а к а х живут хуже арестантов, это значит делать глупости и обманывать свою совесть. По шоссе и около него, через поля, направляясь городским о г н я м Шли толпами рабочие из соседних фабрик Сицевой т и Умаждой. В морозном воздухе раздавались смех и веселый говор. А Накимовна поглядела на женщин и малолетков. Ей вдруг захотелось простоты, г р у б о с т и и тесноты. она ясно п р е д с т а в и л а себе то далекое время, когда ее звали Анютка, и когда она маленькая лежала под о д н и м о д е я л о м с матерью, а рядом в другой комнате стирала белье жилица Прачка. И из соседних квартир сквозь тонкие стены слышались смех, бран, ь детский плач, гармоника, жужжание токарных станков и швейных машин, а отец а к и м Иванович, знавший почти все ремесла, не обращая никакого внимания на тесноту и шум, паял что нибудь около печки. или чертил, или строгал. И ей захотелось стирать, гладить, бегать в лавку. И кабак как это она делала каждый день, когда жила с матерью. Ей бы рабочей быть, а не хозяйкой. е е большой дом с люстрами и картинами, лакей, Мишенька во фраке из бархата б и у с и к а м и благолепная варварушка иль стива, а г а ф ь ю ш к а и эти молодые люди о б о е г о п о л а которые почти каждый день приходят к ней просить денег и перед которыми она почему-то всякий раз чувствует себя виноватой и эти чиновники, доктора и дамы, благотворящие на ее счет, л ь с т я щ и е ей и презирающие ее в тайне за низкое происхождение, как все это уже прискучило и чуждо ей. Вот железнодорожный переезд и застава пошли дома в п е р е м е ш к у с огородами. Вот наконец и широкая улица, где стоит знаменитый дом Гучина. На улице обыкновенно тихо, и теперь по случаю кануна праздника было большое движение. В трактирах и портерных шумели. Если бы проезжал теперь по улице кто-нибудь... не з д е ш н и й живущий в центре города, то он з а м е т и л бы только грязных пьяных и ругателей. Но Анна Кимов, н а жившая с детства в этих раях, узнавала теперь в толпе то своего покойного отца, то мать, то дядю. Отец был м я г к о й расплывчатая душа, немножко фантазер. Беспечный и легкомысленный. У него не было п р и с т р а с т и ни к деньгам, ни к подсчету, ни к власти. Он говорил, что рабочему человеку не когда разбирать праздники и ходить ц е р к о в ь Если б не жена, то он, п о ж а л у й никогда бы не гавел и п о с т е л бы скромное. о А дядя Иван Иванович, наоборот, был кремень. Во всем, что относилось к религии, политике и нравственности, он был крут и неумолим. И наблюдал не только за собой, но и за всеми служащими и знакомыми. н е дай бог, бывало войти к нему в комнату и не перекреститься. р о з к о ш н ы е хоромы, в которых живет теперь Анна Акимовна, он держал запертыми и о т п и р а л их только в большие праздники для важных гостей. А сам жил в Кондоре в одной маленькой комнатке, уставленные образами. Он тяготел к старой вере и постоянно принимал у себя старообрядческих архиереев и п о п о в хотя был крещен и венчан. И жену свою похоронил по обряду православной церкви. Брата Агима своего единственного наследника он не любил за легкомыслие, которое называл простотой и г л у п о с т ь ю и за равнодушие к вере. Он держал его в черном теле, на положение рабочего платил ему по 16 рублей в месяц. Аким говорил своему брату: «Вы и в прощенные дни совсем своим семейством кланялся ему в ноги». Но года затри до своей смерти Иван Иванович приблизил его к себе, простил и приказал нанять для Анютки гувернанку. в о р о т а под домом г у щ и н а темные, глубокие, вонючие. Слышно, как около стен покашливают мужчины. о с т а ю и в с а н я на улице, Анна Акимовна вошла во двор и спросила. Тут как пройти 4 6 о й номер к чиновнику Чаликову. Ее направили крайние двери направо, в третий этаж. И во дворе, и около крайней двери, даже на лестнице был тот же противный запах, что и под воротами. В детстве, когда отец а н н а к и м о о в был простым рабочим, она ж и в а л а в таких домах, и потом, когда обстоятельства изменились, часто посещала их в качестве благотворительницы. Узкая каменная лестница с высокими ступенями, грязные, прерываемые в каждом этаже площадкой, з а с а л е н н ы й фонарь в пролете, смрад на площадках у г л ы д дверей, корыты, горшки, лохмоть – все это было знакомо ей уже давным-давно. Одна дверь была открыта, и в нее видно было, как на столах сидели портные евреи в шапках и шили. На лестнице Анне Акимовне встречались люди, но ей и в голову не приходило, что ее могут обидеть. Работчики мужиков, трезвых ебяных, она также мало боялась, как своих интеллигентных знакомых. В квартире номер 46 е с и н е й не было, и начиналось она с кухни. Обыкновенно в квартирах в о б р и ч н ы х и мастеровых пахнет лаком, смолой, кожей, дымом, смотря по тому, чем занимается хозяин. Квартиры же обедневших дворян и чиновников узнаются по промозглому запаху какой-то кислоты. Этот противный запах обдал Анну, Акимовну и теперь. Едва она переступила порог. В углу за столом сидел спиной к двери какой-то мужчина в черном сюртуке. Должно быть, сам Чаликов. И с ним пять девочек. Старший широколицый и х у д е н ь к о й с гребенкой в волосах было на вид лет пятнадцать, а младший пухленький с волосами как у дежа не больше трех. Все ш е с т е р о ели. Около печи с ухватом в руке стояла маленькая очень худая с желтым лицом женщина в юбке. И белой кофточки, беременная. Не ожидал я от тебя, Лизочка, что ты такая непослушная, говорил мужчина сукоризный. Ай-ай-ай, как стыдно! Значит, ты хочешь, чтобы папочка тебя высек, да? Увидев на пороге незнакомую даму, т о щ а женщина встрогнула и о ставила ухват. Василий Никитич, окликнула она не сразу глухим голосом, как будто не веря своим глазам. Мужчина оглянулся и вскочил. Это был костлявый узкоплечий человек со впалыми в и с к а м и и с плоской грудью. Глаза у него были маленькие, глубокие с темными кругами. Нос длинный птичий, немножко покривившийся вправо. Рот широкой. Борода у него двоилась, усы он брил и от этого походил больше на выездового лакея, чем на чиновника. Здесь живет господин Чаликов? спросила Анна Кимовна. Точно так. с с т р о г о ответил Чаликов, но тот же уже узнал Анну Акимовну и вскрикнул: "Госпожа Глаголева, Анна Акимовна!" И вдруг задохнулся и всплеснул руками, как бы от страшного испуга. Благодетельница! Со стоном он подбежал к ней и муча, как параличный. На бороде у него была капуста и п а х л о от него водкой. Припал лбом к мувте и как бы замер. ручку, ручку ц в е т у ю проговорил он, задыхаясь. Сон, прекрасный сон, дети, разбудите меня! Он п о в е р н у л к столу и сказал рыдающим голосом, потрясая кулаками: п р о в е д е н и е услышала, дац, пришла наша избавительница, наш ангел, мы с п а с е н ы дети, доколе н е й Госпожа Чаликовы и девочки, кроме самой младшей, стали для чего-то быстро убирать со стола. Вы писали, что ваша жена очень больна, сказала она Кимовна. Ей стало совестно и досадно. Полторы тысячи я ему не дам, подумала она. Вот она, моя жена, сказал Чаликов тонким женским голоском, как будто слезы ударили ему в голову. Вот она, несчастная, одной ногой в могиле. Но мы, сударыни, не, не ропчем. Лучше умереть, чем так жить. у м и р а й несчастная. Что, он ломается? подумала Анна Кимовна с досады. Сейчас видно, что привык иметь дело с купцами. Говорите со мной, пожалуйста, по-человечески, сказала она. Я комедии не люблю. Да, сударыня, п я т е раз и р о т е в ш и х детей вокруг гроба матери при погребальных свечах — это комедия. Эх, сказал Чаликов с горечью и отвернулся. Замолчи! шипнула жена и дернула его за рукав. У нас удары не прибрано, сказала она, обращаясь к Анне Акимовне. Уж вы извините, дело семейное, сами изволите знать. В т и н о т е да не в обиде. Не дам я им полторы тысячи. Опять подумала Анна Акимовна. И чтобы поскорее отделаться от этих людей и от кислого запаха, она уже достала портмоне и решила оставить рублей двадцать пять, не больше. Но ей вдруг стало совестно, что она ехала так далеко и беспокоила людей и з а п у с т я к о в Если вы дадите мне бумаги и чернил, то я сейчас напишу доктору моему хорошему знакомому, чтобы он побывал у вас, сказала она к р а с н е я Доктор очень хороший, а на лекарства я вам оставлю. Госпожа Чаликова бросилась стирать со стола. Здесь не чисто. Куда ты? Прошипел Чаликов, глядя на нее со злобой. Проводи к жильцу. Пожалуйста, сударыня, к жильцу о с м е л и спросить вас, обратился он к Анне Акимовне. Там чисто. о с и п Ильич не велел ходить в его комнату, сказала строго одна из девочек. Но Анну Кимовну уже повели из кухни через узкую проходную комнату между двух кроватей. Видно было по расположению постели, что на одной спали двое вдоль, а на другой трое поперек. В следующей затем комнате жильца в самом деле было чисто. о п р я т н а я постель с к р а т н ы м шерстяным одеялом, п о д у ш к а в белой наволочке, даже башмачок для часов, стол покрытый пенькового скатертью, а на нем чернилица молочного цвета, перья, бумага, фотографии в рамочках, все как следует. И другой стол черный, на котором в порядке лежали часовые инструменты и разбросанные часы. На стенах были р а з в е ш а н ы молотки, колещи, буравчики, стамески, плоскозубцы. И тому подобное. И висела т р о е стенных часов, которые тикали. Одни часы громадные, с толстыми г е р я м и такие бывают в трактирах. п р и н и м а я с ь за письмо? Анна Кимовна увидела перед собой на столе портрет отца и свой портрет. Это ее удивило. Кто здесь у вас живет? спросил а она. Жилец, с у д а р и н я Пименов. Он у вас на з а в о д е с л у ж и т Да. А я думал, часовой мастер. Часами он занимается приватным образом, м е ж д у д е л о м любительс. После некоторого молчания, когда слышно было только как тикали часы и скрипело перо по бумаге, ч а л и к о в вздохнул и сказал насмешливо, с негодованием: "Правда говорится, из благородства да из чинов шубы себе не сошьешь, кокарда на лбу и благородный титул окушить нечего." По-моему, если человек низкого звания помогает б е д а м то он гораздо благороднее какого-нибудь ч а л и к о в а который погряз в н е щ и т е и пороке. Чтобы п о л ь с т и т ь Анне Кимовне, он сказал еще несколько фраз, обидных для своего благородства, и было ясно, что он унижал себя, потому что считал себя выше ее. Она между тем кончила письмо и запечатала. Письмо будет брошено, а деньги пойдут не на лечение. Это она знала. Но все-таки положила на стол двадцать пять рублей и, подумав, прибавила еще две красные бумажки. Тощая желтая рука госпожи Чаликовой, похожая на куриную лапку, м е л ь к н у л а у нее перед глазами и шала деньги в к у л а ч о к Это вы изволили дать на лекарство, сказал Чаликов дрогнувшим голосом. Но протяните руку помощи также мне и детям, добавил он и всхлипнул. Дети, б е н е счастны. И за себя боюсь, за дочерей боюсь, гитры разората боюсь. с т а р а я с ь о т к р ы т ь Портмоне, в котором испортился замочек, Анна а Кимовна сконфузилась, покраснела. Ей было стыдно, что люди стоят перед ней, смотрят ей в руки и ш т у т и вероятно в глубине души смеются над ней. В это время кто-то вошел в кухню и застучал ногами, стряхывая к снег. Жилец пришел. сказала госпожа Чаликова. Анна Кимовна еще больше с конфузилась. Ей не хотелось, чтобы кто-нибудь из заводских застал ее в этом смешном положении. ж и л е ц как нарочно вошел в свою комнату в ту самую, когда она сломавши наконец замочек, подавала Чаликову несколько бумажек, а Чаликов мычал как параличный и искал губами, куда бы поцеловать ее. В жильце она узнала рабочего, который когда-то в к у з н е ч н о м отделении гремел перед ней железным листом и давал ей объяснения. Очевидно, он пришел теперь прямо с завода. Лицо у него было смугло от копоти, и одна щека около носа запачкана сажей. Руки совсем черные, и блуза без пояса л о с т и л а с ь от масляной грязи. Это был мужчина лет 30, среднего роста, черноволосый, плечистый и, по видимому, очень сильный. А Накимов нас первого же взгляда определил а в нем старшего, получающего не менее т р и д ц а т пяти рублей в месяц, строгого, крикливого, бьющего рабочих п о зубам, и это видно было по его манере стоять по той п о з е к а к у ю он невольно вдруг принял, увидев у себя в комнате даму, а главное потому, что у него были брюки на выпуск, карманы на груди и о с т р а я красиво подстриженная бородка. п о к о й н ы й отец а Ким Иванович был братом хозяина, а все-таки боялся старших, вроде этого жильца, и заискивал у них. Извините, мы без вас распределились тут, сказала Анна Кимовна. Рабочий смотрел на нее с удивлением, конфузливо улыбался и молчал. Вы, сударыня, погромче, тихо сказал Чаликов. Господин Пименов, когда приходят по вечерам с завода, бывает туги на ухо. Но а н а к и м о в н а была уже рада, что ей тут больше нечего делать, кивнула головой и быстро вышла. Пименов пошел проводить ее. Вы давно у нас служите? спросила она громко, не оборачиваясь к нему. С девяти лет. Я еще при вашем дяденьке определился. Как, однако, давно? Вот дядя и отец знали всех служащих, а я почти никого не знаю. Я вас видела и раньше, но не знала, что ваша фамилия Пименов. А Накимовна чувствовала желание оправдаться перед ним, сделать вид, что давала она сейчас деньги не серьезно, а шутя. Ох, эта бедность! вздохнула она. Творим мы добрые дела и в праздники, и в будни, а все толку нет. Мне кажется, что помогать таким, как этот Чайков, бесполезно. Конечно, бесполезно, согласился Пименов. Сколько не дайте, в с е пробьет. Ха. А теперь всю ночь, м у же она будут отнимать с другу дружки и драться? Добавил он и засмеялся. Да, надо сознаться, что филантропия бесполезна, скучна и смешна. Но ведь т о же, согласитесь, нельзя сидеть сложа руки. Надо делать что-нибудь. Например, что делать с Чаликовыми? Она обернулась к п и м е н о в у и остановилась, ожидая от него ответа. Он тоже остановился и медленно и молча пожал плечами. Очевидно, он знал, что делать с Чаликовыми, но это было так грубо и нечеловечно, что он не решался даже сказать. И Чаликовы были для него до такой степени неинтересны и ничтожны, что через мгновение он уже не помнил о них. Глядя в глаза Неки м о в н е он улыбался от удовольствия, и выражение у него было такое, как будто ему снилось что-то очень хорошее. А н а г и м о в н а только теперь, стоя к нему близко по его лицу, особенно по глазам, увидала, как он утомлен и как ему хочется спать. Вот ему бы дать те полторы тысячи, подумала она. Но эта мысль почему-то показалась ей несообразной и оскорбительной для Пименова. У вас не б о с ь все тело болит от работы, а вы меня провожаете, сказала она, спускаясь по лестнице. Идите домой. Но он не расслышал. Когда выходили на улицу, он забежал вперед, отстегнул у Сани ползть и подсаживая Анну Акимовну, сказал: "Благополучно праздника встретить". Часть вторая. Утро. Уж давно отзвонили. Наказание, г о с п о д е и к шапочному разбору и поспейте. Уставайте. Две лошади бегут, бегут, сказала Анна Акимовна и простолась. п р е д и е со свечой в руках стояла ее г о р д ы ш ь к а рыжая Маша. Что? Что тебе? Опетьи уже отошла, говорила Маша с отчаянием. Третий раз бужу. По мне хоть до вечера спите, но ведь сами приказали будить. Анна а Кимовна приподнялась на локоть и взглянула на окно. На дворе еще было совсем темно и только нижний край оконной рамы белел от снега. Слышался густой н и з к и й звон. Но это звонили не в приходе, а где-то дальше. Часы на столике показывали три минуты седьмого. Хорошо, Маша. Через три минутки, сказала Анна Кимовна умоляющим голосом и укрылась головой. Она представила себе снегу крыльца, сани, темное небо, толпу в церкви и запах м о ж е в е л и к а Ей стало жутко, но она все-таки решила, что тотчас же встанет и поедет к ранней обедне. И пока она грелась в постели и боролась со сном, который, как н а р о ч н о б ы в а е т удивительно сладок, когда не велят спать, и пока ей мерещится то громадный сад на горе, то Гущинский дом, ее все время беспокоила мысль, что ей надо сию минуту вставать и ехать в церковь. Но когда она встала, было уже совсем светло, и часы показывали половину десятого. За ночь навалило много нового снегу. Деревья оделись в белые, и воздух был необыкновенно светел, прозрачен и нежен, так что, когда Анна Акимовна поглядела в окно, то ей прежде всего захотелось вздохнуть глубоко, глубоко, а когда она умылась, остаток давнего детского чувства. радость, что сегодня Рождество вдруг шевельнулось в ее груди, и после этого стало легко, свободы и чисто на душе, как будто и душа умылась или окунулась в белый снег. п о ш л а Маша, разряженная и крепко затянутая в корсет, и поздравила с праздником. потом она долго причесывала и помогала надевать платье. Запах и ощущение нового, пышного, прекрасного платья, ее легкий шум и запах свежих духов. возбуждали Анну Акимовну. Вот и святки, сказала она весело Маше. Теперь будем гадать. Мне лет шли год вышло за стариком быть. Три раза так выходило. Ну, Бог милостив. А что, Анна Кимовна? Я так думаю, чем ни то ни сё, ни два, ни полтора, так уж лучше за старика, сказала печально Маша и вздохнула. Мне уж двадцать первый год пошёл, не шутка. Всем в доме было известно, что рыжая Маша была влюблена в лакея Мишеньку. И вот уже три года, как продолжалась эта глубокая с т р а с т н а я но безнадежная любовь. Ну, полно пустяки говорить. Утешила Анна Кимовна. Мне скоро тридцать лет, а я все собираюсь за молодого. Пока хозяйка одевалась, Мишенька в новом фраке и в л а к и р о в а н н ы х ботинках ходил по зале и гостиной ждал, когда. Она выйдет, чтобы поздравить ее с праздником. Он ходил всегда как-то особенно мягко и н е ч т о ступая, глядя при этом на его ноги, руки и наклон головы, можно было подумать, что он это не просто ходит, а учится танцевать первую фигуру кадрили. Несмотря на свои тонкие бархатные у с и к и и красивую несколько даже ш у л е р с к у ю наружность, он был степенен, рассудителен и набожен, как старик. Молился он Богу всегда з е м н ы м и поклонами и любил кадить у себя в комнате ладаном. Богатых и знатых он уважал и благоговел перед ними. Ведиков же и всякого рода проситель п р е з и р а л всею силою своей лакейски чистоплотной души. Под крахмальную сорочку у него была еще фланелевая, которую он носил зимою и летом, крепкая дорожа своим здоровьем. Уши были затнуты ватой. Когда через залу проходила Анна Кимовна с Машей, он склонил голову вниз и несколько на бок и сказал своим приятным медовым голосом: «Честь имею поздравить вас, Анна Кимовна, с высокоторжественным праздником Рождества Христова». Анна Кимовна дала ему пять рублей, а бедная Маша обомлела. Его праздничный вид, поза, голос и то, что он сказал, поразили ее своейю красотой и изяществом. продолжаете за своей барышней, она уже ни о чем не думала, ничего не видела и только улыбалась то блаженно, то горько. Верхний этаж в доме назывался чистый или благородной половины и хоромами, нижнему же, где хозяйничала тетушка Татьяна Ивановна, было присвоено название торговой стариковской или просто бабьей половины. п е р в ы е принимали обыкновенно благородных и образованных, а во второй кого попроще и личных знакомых тетушки. Красивая, полная, здоровая, еще молодая и свежая, чувствуя на себе роскошное платье, от которого казалось ей в о в с е стороны шло сияние, Анна Кимовна спустилась в нижний этаж. Тут ее встретили упреками, что она образованная бога забыла, проспала о б е д ю и не приходила вниз разговляться. И все всплескивали руками и искренне говорили, что она красивая, необыкновенная, и она верила этому, смеялась, целовалась и р а з ы в а л а кому рубль, кому три или пять, смотря по человеку. Ей нравилось внизу, куда ни взглянешь, киоты, образа, лампады, портреты духовных особ пахнет монахами. В кухне стучат ножами и уже понесся по всем комнатам запах чего-то скоромного, очень вкусного. Желтые крашеные полы сияют, и от дверей к передним углам идут дорожками узкие, ковры с ярко синими полосами, а солнце так и режет в окна. В столовой сидят какие-то чужие старушки, в комнате Варварушки тоже старушки, и с ними глухонемая девица, которая все с т ы д и т с я чего-то и говорит: "Блы, блы, блы". Две точенькие девочки взяты из приюта на праздники подошли к Анне Кимовне, чтобы поцеловать ручку. И остановились перед ней, пораженный роскошью ее платья. Она заметила, что одна из девочек косенькая, и среди легкого праздничного настроения у нее вдруг болезненно сжалось сердце от мысли, что эту девочку будут пренебрегать женихи, и она никогда не выйдет замуж. В комнате у кухарки-агафьюшки за самоваром сидело человек пять громадных мужиков в новых рубахах, но это были не рабочие завода, а кухонная родня. Увидев Анну Акимовну, мужики в с к о ч и л и с места и из приличия перестали ж ш е в а т ь хотя у всех были полные рты. В комнату вошел из кухни повар Степан в велом колпаке и с ножом в руке и поздравил. Жидворники в а л е н к а к и тоже поздравили. Выглянул водовоз со с у л ь к а м и на бороде, но не поспел войти. Анна Акимовна ходила по комнатам, а за ней весь штат. Тетушка, Варварушка. Никандровна, а Швейка, Марфа Петровна, н и ш н я я Маша, Варварушка, худая, тонкая, высокая выше всех в доме, одетая во все черное, пахнущая кипарисом и кофеем, в каждой комнате крестилась на о б р а з а и кланялась в пояс. И при взгляде на нее почему-то всякий раз приходило на память, что она приготовилась себе к смертному часу саван, и что в том же сундуке, где лежит этот саван, спрятаны также ее выигрышные билеты. Ты, Анютенька, будь милостива ради п р а с т и к а сказала она, отворяя дверь в кухню. Прости его, уж бог с т и м Ну их. Среди кухни до коленек стоял кучер Пантелей, уволенный за пьянство еще в ноябре. Это был добрый человек, но во х м е л ю он бывал б у и н и никак не мог уснуть, а все ходил в корпуса и кричал там угрожающим тоном: Мояш, а и з ъ с н о Теперь по его б р ы л а с т о м у опухшему лицу и по глазам, налитым кровью, видно было, что с ноября до праздника он пил непереставая. Простите, аки м о в д а проговорил он хриплым голосом, стукнув лбом о пол и показывая свой бычий затылок. Тебя тетушка уволила, у нее и проси. Что тетушка? Говорила тетушка, входя в кухню и тяжело д ы ш а Она была очень т о л с т а и на ее груди могли бы поместиться самовар и поднос с чашками. Что там еще, тетушка? Ты тут хозяйка, ты и распоряжайся. А по мне их подлецов хоть бы вовсе не было. Ну, вставай, б о р о в крикнула она на Бунтелея, не вытерпев. Пошел с класс. Последний раз тебя прощаю, а случится опять горех, не проси милости. Затем пошли в столовую пить кофе. Но е д в а сели за стол, как о п р о м е т ь ю в б е ж а л а нижняя Маша и проговорила с ужасом: "Певчие!" и побежала назад. Послышались сморканье, низкие, б а с о в ы й кашель и шум шагов, похожие на то, как будто впереди ю о к о л о залы водили подкованных лошадей. На полминуты все затихло. Певчи в с к р и к н у л и в д е з а п н о и так громко, что в с е в строгнули. Пока они пели, приехал. б а к а д е л и н с к о й батюшка, а с ним дьякон и д я ч о к Надевая э п и т р о х и л ь батюшка медленно рассказал, что ночью, когда звонили к у т р е н е шел снег и было не холодно, а к утру мороз стал крепчать. Бог с ним, и теперь должно быть градусов двадцать. Многие, однако, утверждают, что зима для человека здоровее, чем лето. Сказал дьяк, но тот а с же придал своему лицу суровое выражение и запел вслед за священником. Рождество твоё, Христе, Боже наш! с к о р е приехал батюшка из чернорабочей больницы с дичком, потом сестры из о б щ и н ы дети из приюта и пение слышалось почти непрерывно. Пели, закусывали и уходили. Пришли с празднованием служащие на заводе, человек двадцать. Тут были одни только старшие механики, их помощники, модельщики, бухгалтер и прочие. Все благообразные в новых черных сюртуках. Все это были молодцы точно на подбор. Каждый знал себе цену, то есть знал, что п о т е р я я он сегодня место, завтра же его с удовольствием пригласят на другой завод. По-видимому, у тетушку они любили так, как держали себя при ней свободно и даже курили. А бухгалтер, когда толпой подходили к закуске, взял ее за широкую талию. Развязны они были отчасти от того, быть может, что Варварушка, имевшая при стариках большую власть и следившая за нравственностью служащих, теперь не имела в доме никакого значения. А быть может и от того, что многие из них еще помнили время, когда тетушка Татьяна Ивановна, которую братья держали в строгости, была где-то простой бабой на манер Агафьюшки и когда Анна Кимовна бегала. В подвору около корпусов и все звали ее Анюткой. Служащие кушали, говорили и посматривались н е д о у м е н н е м на Анну Акимовну, как она выросла, как похорошела. Но эта изящная, воспитанная гувернантками учителями девушка была уже чужая для них, непонятная. И они невольно держались больше около тетушки, которая говорила им ты, у г о щ а л а их непрерывно и чокаясь, тебе уже выпила две рюмки рябиновой. Она кимована всегда боялась, чтобы не подумали про нее, что она гордая выскочка или ворона в повлиних перьях. И теперь, пока служащие толпились около закуски, она не выходила из столовой и вмешалась в разговор. У своего вчерашнего знакомого Пименова она спросила: "Отчего у вас в комнате так много часов?" "Я в починку беру", ответил он. "Занимаюсь т т к между делом по праздникам или когда не спится". "Значит, если у меня испортятся часы, то я могу отдать вам их починку?", спросила Анна Кимовна смеясь. "Что ж, я с удовольствием", сказал Пименов, и на лице его выразилось умиление, когда она сама не зная зачем. Оцепила т от корсажа свои великолепные часики и подала ему. Он молча осмотрел их и возвратил. Что ж, я с удовольствием, повторил он. Я уже не починяю карманных часов. У меня зрение слабое, и доктор запретил мне заниматься мелкой работой. Но для вас я могу сделать исключение. Доктора урод, сказал бухгалтер. Все засмеялись. Ты не вери, продолжал он, п о л ь щ е н н ы й этим смехом. В прошлом году в посту. Из барабана зуб выскочил и у г а р а зил прямо в старика Калмыкова в голову, так что мозг видать было. И доктор сказал, что помрет. а н а ч т до сих пор жив и работает. Только после этой штуки Зайка отстал. А врут, а врут доктора, да не очень, с д о к т у л а тетушка. Петр Андреевич п о к о ч и к потерял глаза. Так вот, также вот, как ты день-деньской работал на заводе около горячей печки, я слеп. Глаза не любят жара. Ну, да что толковать, с т р о п е д о в а с о а Пойдем, выпьем. С праздником ч вас, поздравляю, голубчики мои. Ни с кем не пью, а с вами выпью, грешница. Дай бог. Анне к и м о мне казалось, что Пименов после вчерашнего п р е з и р а е т ее как филантроп, но очарован ею как женщиной. Она смотрела на него и находила, что он держится очень милый и одет прилично. Правда, у ч е р т ы к а немного рукава короткие и кажется талия высокая и брюки не модные, не широкие, но зато галстук повязан со вкусом и не брежный и не так я р ы к как у других. И по-видимому, он добродушный человек, так как покорно кушает все, что кладет ему на тарелку тетушка. Она вспомнила, какой он был чаро черный и как ему хотелось спать. Это воспоминание почему-то р а с с т р о г л о ее. Когда служащие собрались уходить, Анна Кимовна подала Пименову руку. Ей хотелось сказать ему, чтобы он как-нибудь запросто пришел посидеть, но не сумела. Как-то я з ы к не послушался. И чтобы не подумали, что Пименов ей понравился, она и товарищем его подала руку. Затем пришли ученики той школы, где она была попечительницей. Все они были острижены и одеты в однообразные серые блузы. Учитель, высокий, еще без у с ы й молодой человек с красными пятнами на лице, заметно волнуясь, выстрелил учеников в ряды. Мальчики запели стройно, но резкими неприятными голосами. Директор завода н а з а р ы ч лысый, остроглазый старовер, никогда не ладил с учителями, но этого, который теперь суетливо помахивал рукой, он презирал и ненавидел сам не зная за что. Он обращался с ним в з с о о м е р н о и грубо, задерживал жалованье и вмешивался в преподавание. И чтобы окончательно выжить его, недели за две до праздника определил в школу сторожем дальнего родственника своей жены пьяного мужика, который не слушался учителя и при учениках говорил ему дерзости. Аня к и м о мне все это было известно, но помочь она не могла, так как сама боялась Назарыча. Теперь ей хотелось по крайней мере обласкать учителя, сказать ему, что она им очень довольна. но когда после пения он стал сильно конфузиться и извиняться в чем-то и когда тетушка говоря ему ты фамильярно потащила его к столу ей стало скучно и неловко и она приказав дать детям гостинцев пошла к себе на вейх в этих праздничных порядках в сущности много жестокого сказала она немного погодя как бы про себя глядя в окно на мальчиков Как они толпою шли от двора к воротам и на ходу, пожимаясь от холода, надевали свои шубы и пальто. В празднике хочется отдыхать, сидеть дома с родными, а бедные мальчики, учитель, с л у ж а щ и е обязаны почему-то идти по морозу, потом поздравлять, выражать свое почтение, конфузиться. Мишенька, стоявший тут же в зале у дверей и слышавший это, сказал: мне от нас это пошло, не нами и кончится. Конечно, я необразованный человек, Анна а Кимовна, но так понимаю, бедные должны всегда п о ч и т а т ь богатых. Сказано, Бог шельбуметит. В о с т р о г а х в н о ч л е ж н ы х домах и в кабаках всегда только одни бедные, а порядочные люди, заметьте, всегда богатые. Про богатых сказано, без на безду призывает. Вы и Миша всегда выражаетесь как-то скучно и непонятно. сказала Анна Кимовна и пошла в другой конец залы. Был только двенадцатый час в начале, тишина громадных комнат, нарушаемая только изредка пением, доносившимся из нижнего этажа, нагоняла зевоту. б р о н з ы альбомы и картины на стенах, изображавшие море с корабликами, лук с коровками и рейнские виды были до такой степи неновы, что взгляд только скользил по ним и не замечал их. Праздничное настроение стало уже прискучать, Анна Кимовна по-прежнему чувствовала себя красивую, добрую и необыкновенную, но уже ей казалось, что это никому не нужно. Казалось ей, что и это дорогое платье она надела неизвестно для кого и для чего, и ее уже, как это бывало во все праздники, стали томить одиночество и неотвязная мысль, что ее красота, здоровье, богатство — один лишь обман. Так как она лишняя на этом свете, никому она не нужна, никто ее не любит. Она обошлась по всем комнатам, напивая и поглядывая в окна. Остановившись в зале, она не могла удержаться, чтобы не заговорить с Мишенькой. Не знаю, Миша, что вы о себе думаете, сказала она и вздохнула. Право, за это даже Бог накажет. Вы о чем с? Вы знаете о чем? и з в и н и т е что я вмешиваюсь в ваши личные дела, но мне кажется, вы сами из упрямства портите себе жизнь. Согласитесь, вам теперь как раз самая п о р а жениться, а она девушка прекрасная, достойная. Лучше ее вы никогда не найдете. Красавица, умная, кроткая, преданная. А н а ружность. принадлежи она к нашему или высшему кругу, в нее влюблялись бы за одни чудные рыжие волосы. Посмотрите, как у нее волосы подходят к цвету лица. Ах, Боже мой, вы ничего не понимаете и сами не знаете, что вам нужно, сказала с горечью Анна Кимовна, и слезы выступили у нее на глазах. Бедная девочка, мне ее так жалко. Я знаю, вы хотите взять с деньгами, но я вам уже говорила, я за Машей дам приданое. Свою будущую супругу Мишенька рисовал воображение не иначе, как в виде высокой, полной и солидной и благочестивой женщины с походкой, как у павы, и почему-то непременно с длинной ш а л ь ю на плечах. А Маша худая и т о н к а стянута в корсет, и походка у нее мелкая, а главное, она была слишком соблазнительной, п о д ч а с сильно нравилась Мишеньке, но это, по его мнению, годилось не для брака, а лишь для дурного поведения. Когда Анна Акимовна пообещала дать приданое, то он некоторое время колебался. Но как-то бедный студент в коричневом пальто поверх мундира, приходивший к Анне Акимовне с письмом, не мог удержаться и восхищенный обнял Машу внизу около вешалки, она слегка вскрикнула. Мишенька, стоя на верху на лестнице, в и д е а это истой п о р ы стал питать к Маше брезгливое чувство. Бедный студент. Кто знает, если бы ее обнял богатый студент или офицер, то последствия были бы другие. От чего же вы не хотите? спрашивала она Кимона. Чего вам еще нужно? Мишенька молчал и неподвижно глядел на кресло, подняв брови. Вы любите другую? Молчание. Вошла рыжая Маша с письмами и визитными карточками на подносе, догадавшись, что разговор шел о ней, она покраснела до слез. Почтальоны приходили. обормотала она. И там пришел какой-то чиновник Чаликов и дожидается внизу. Говорит, что вы приказали ему зачем-то прийти сегодня. Какая наглость! рассердилась Анна а Кимовна. Я ему ничего не приказывала. Скажите, чтобы он убирался. Меня дома нет. Послышался звонок. Это были священники из своего прихода. Их всегда принимали в благородной половине, то есть на верху. Вслед за п о п а м и пришли с визитом директор завода Назарч ы и фабричный доктор. Потом Мишенька доложил об инспекторе народных училищ. Прием визитеров начался. Когда выпадали свободные минутки, а н н а к и м о в н а садилась в гостиной в глубокое кресло и закрыв глаза думала о том, что одиночество ее вполне естественно, так как она не вышла замуж и никогда не выйдет. Но в этом не она виновата. сама судьба из простой рабочей обстановки, где, если верить воспоминаниям, ей было так удобно и по себе, бросила ее в эти громадные комнаты, где она никак не может придумать, что с собой делать, и не может понять, для чего пред ней мелькают так много людей. То, что происходило теперь, казалось ей ничтожным, ненужным, так как ни на одну минуту не давало ей счастья и не могло дать. Вот влюбиться бы. Думала она, потягиваясь, и от одной этой мысли у нее около сердца становилось тепло, и от завода избавиться бы. Мечтала она, воображая, как с ее совести сваливаются все эти тяжелые корпуса, бараки, школы. Затем она вспомнила отца и подумала, что если бы он жил дольше, то, наверное, выдал бы ее за простого человека, например, за Пименова, приказал бы ей выходить за него. Вот и все, и это было бы хорошо. За вот тогда попал бы в настоящие руки, она представила себе его курчавую голову, смелый профиль, тонкие насмешливые губы и страшную силу в его плечах, руках, в груди и то у м и л е н и е с каким он сегодня рассматривал ее часики. Что ж, проговорила она, и ничего бы, я бы вышла. Анна Акимовна позвала ее Мишенька, неслышно войдя в гостиную. Как вы меня испугали, сказала она, в з д р о г н у в всем телом. Что вам? Ана кимовна, повторил он, прикладывая руку к сердцу и поднимая брови. Вы, моя госпожа и благодетельница, и вы одна только можете наставлять меня насчет брака, так как вы для меня все равно что мать родная. Но прикажите, чтобы внизу не смеялись и не дразнили. Проходу не дают. А как они вас дразнят? Говорят, м а ш е н ь к и н Мишенька. Фу, какой вздор! Возмутилась Анна кимовна. Как вы все глупые? Какой вы глупый Миша? Как вы н а д о е л и мне, я вас видеть не хочу. Часть третья. Обед. Как и в прошлом году, по следе н и приехали с визитом действительно статский советник к р ы л и н и известный адвокат л ы с е в и ч Приехали они, когда на дворе становилось уже темно. к р ы л и н старик з а шестьдесят лет широким ртом и седыми бакинами около ушей. Похоже лицом на рысь, был в мундире санинской лентой и в белых штанах. Он долго держал руку а н н а к и м о в н ы в своих обеих руках, глядел ей пристально в лицо, шевелил губами и, наконец, сказал с расстановкой в одну ноту: «Я уважал вашего дядюшку и батюшку и пользовался их расположением». Теперь ч и т а ю приятным долгом, как видите, поздравить их уважаемую наследницу, несмотря на болезнь и на з н а ч и т е л ь н о е р а с с т о я н и е и весьма рад видеть вас в добром здоровье. Присяжный поверенный Лысевич высокий, к о р о т к о б л о н д и н ц с легкую проседью в висках и бороде, отличается необыкновенно изящными манерами. Он входит с п е р е в а л ь ц е м г л а н е с я будто н е х о т я и разговаривая поводит плечами и все это с ленивой грацией, как застоявшийся избалованный конь. Он сыт, чрезвычайно здоров и богат, А раз даже выиграл сорок тысяч, но скрыл это от своих знакомых. Любит хорошо покушать, особенно сыры, трюфели, тертую редьку с к о н о п л я н ы м маслом, а в Париже, по его словам, он ел жареные немытые кишки. Говорит он складно, плавно, без запинки и лишь из к а к е т с т в о й н о й раз позволит себе з а п н у т ь с я и щелкнуть пальцами, как бы подбирать с л о в о Во все то, что ему приходится говорить на суде, он давно уже не верит или быть может и верит, но не придает этому никакой цены. Все это давно уже известно, старо, обыкновенно. Он верит в одно только оригинальное и необыденное. Прописная мораль в оригинальной форме вызывает у него слезы. Обе записные книжки у него не списаны необыкновенными выражениями, которые он вычитывает у разных авторов. И когда ему нужно бывает отыскать какое-нибудь выражение, то он неровно роется в обеих книжках и обыкновенно не находит. Еще покойный Аким Иванович веселую минуту из чеславия пригласил его в поверенные по делам завода и назначил ему двенадцать тысяч жалований. Все заводские дела заключались в двух-трех мелких взысканиях, которые л ы с е е в и ч поручал своим помощникам. Анна Акимовна знала, что на заводе ему нечего делать, но отказать ему не могла. Не хватало мужества, да и привыкла к нему. Он называл себя ее юрисконсультом, а свое жалование за которым он присылал аккуратно каждое первое число суровой прозой. а н е Акимовне было известно, что когда после смерти отца продавали ее лес на ш п а л ы то л ы с е в и ч зажил на этой продаже больше п я т т и ы с я ч и поделился с н а з а р ы ч е м Узнавшая об этом обмане, Анна Акимовна горько заплакала, но потом привыкла. Поздравив и поцеловав обе руки. Он смерил ее взглядом и поморщился. Не надо, сказал он с искренним огорчением. Я говорил, милая, не надо. Вы о чем, Виктор Николаевич? Я говорил, не надо полнеть. в а ш е м роду у всех несчастная наклонность к полноте. Не надо, повторил он умоляющим голосом и поцеловал руку. Вы такая хорошая, вы такая славная. Вот, ваше превосходительство, обратился он к к р ы л и н у Рекомендую единственную в свете женщину, которую я когда-либо серьезно любил. Это не удивительно быть в ваши годы знакомым с а н н о й а к и м о в н о й и не любить ее. Это невозможно. Я ее обожаю. продолжал адвокат совершенно искренне, но со своейю обычную леди в й г р а ц и Я люблю, но не потому, что я мужчина, а она женщина. Когда я с ней, то кажется, что она какого-то третьего пола, а я четвертого, и мы уносимся вместе в область тончайших цветовых оттенков, и там сливаемся в спектр. Лучше всех определяет подобное отношение л е к о н де Лиль. У него есть одно превосходное место, удивительное место. Лысеевич порылся в одной книжке, потом в другой, и не найдя изречения, успокоился. Стали говорить о погоде, об опере, о том, что скоро приедет Дузе. Анна Кимовна вспомнила, что л ы с е в и ч и кажется Крылен в прошлом году обедали у нее, и теперь, когда они собрались уходить, она искренно и умоляющим голосом стала доказывать им, что так как они уже больше никуда не поедут с визитом, то должны остаться у нее пообедать. После некоторого колебания гости согласились. Кроме обеда, состоящего из щ е й поросенка, гуся с яблоками и п р о ч е е на кухне в большие праздники готовили еще так называемый французский или поварской обед на случай, если кто из гостей вехнем этаже пожелает откушать. Когда в столовой застучали посудой, л о с е в и ч стал проявлять самедное возбуждение. Он потирал руки, п о в о д и л плечами, жмурился и с чувством рассказывал о том, какие обеды когда-то задавали с т а р и к и и какой чудесный матлот из Налимов умеет готовить з д е ш н и й повар. Не матлот, а откровение. Он предвкушал обед, уже ел его мысленно и наслаждался. Когда же Анна Кимовна повела его под руку в столовую и он, наконец, выпил рюмку водки и положил себе в рот кусочек сёмги, то даже... Замурлыкало т удовольствия. Жевал он громко, противно, издавая носом какие-то звуки, и глаза его при этом становились масляными и алчными. Закуска была роскошная. Были, между прочим, свежие белые грибы в с м е т а н и и й соус провансаль и ш а р е н ы х устриц и раковых шейк, сильно сдобренные горькими п и к у л я м и Самый обед состоял из праздничных изысканных блюд, и вина были прекрасные. Мишенька прислуживал за столом с у п о е н и е м Когда он ставил на стол какое-нибудь новое кушанье и снимал с блестящей кастрюли крышку или наливал вино, то делал это с важностью профессора черной магии. И глядя на его лицо и на походку, похожую на первую фигуру Кадрили, адвокат несколько раз подумал, какой дурак. После третьего блюда Лысеевич говорил, обращаясь ко н н е а к и м о в н е Женщина фондесикль. Я, разумею, молодую и, конечно, богатую, должна быть независима, умна, изящна, интеллигент, с м е л а и немножко р а з в р а т н а р а з в р а т н о в меру, немножко, потому что, согласитесь, сытость есть уже утомление. Вы, милая моя, должны не п р о з я б а т ь д е ж и т ь как все, а смаковать жизнь. А легкий р а з в р а т есть соус ж и з н и з а р о й т е с ь цветы с одуряющим ароматом. з а д ы х а й т е с ь в мускусе, ешь, т е г а ш и ш а главное любите, любите и любите. На первых порах я на вашем месте завел бы себе сибирских мучин по числу дней в неделе. и одного н а з в а л бы понедельником, другого вторником, третьего средой и так далее, чтобы каждый знал свой день. Этот разговор волновал Анну Акимовну. Она ничего не ела и только выпила рюмку вина. Дайте же мне наконец сказать. Говорила она: для себя лично я не понимаю любви без семьи. Я одиноко, одиноко, как месяц на небе. Да еще с ущербом. И чтобы вы там ни говорили, я уверена, я чувствую, что этот ущерб можно пополнить только любовью в обыкновенном смысле. Мне кажется, что эта любовь определит мои обязанности, мой труд, о с в е т и т мое м и р о с о з е р ц а н и е Я хочу от любви мира моей душе покоя, хочу подальше от мускуса и всех там спиритизмов и ф а н д е сиекль. Одним словом, смешалась она. А муж и дети? Замуж хотите? Что ж, и это можно, согласился Ласевич. Вам все нужно испытать и замужество, и ревность, и сладость первой измены, и даже детей. Но торопитесь жить, торопитесь, м и л ы е время уходит, не ждет. Вот возьму и выду й замуж, сказала она сердито глядя на его сытое довольное лицо. Выду й самым обыкновенным, самым пошлым образом и буду сиять от счастья. И можете себе представить, выду й за простого рабочего человека, за какого-нибудь механика или чертежника. И это не дурно. Герцогиня Джессиана полюбила г у и м п л е н а и это ей позволяется, потому что она герцогиня. Вам тоже все позволяется, потому что вы н е о б ы к н о в е н н ы я Если м и л а я захотите любить негры или арапа, то не стесняйтесь. Выписывайте себе негра, ни в чем себе не отказывайте. Вы должны быть также смелы, как ваши желания, не отставайте от них. Неужели меня так трудно понять? – спросила Анна Кимовна с изумлением, и глаза ее заблестели от слез. Поймите же, у меня на руках громадное дело, две тысячи рабочих, за которых я должна ответить перед Богом. Люди, которые работают на меня, слепут н и г л о х н у т Мне страшно жить, страшно. Я страдаю, а вы имеете жестокость, г о в о р и т ь мне о каких-то неграх и и улыбаетесь. а н а к и м а н а ударил кулаком по столу. Продолжать жизнь, какую я теперь веду, или выйти за такого же праздного, неумелого человека, как я, было бы просто преступлением. Я не могу больше так жить, сказала она горячо. Не могу. Как она хороша, проговорил л ы с е в и ч восхищаясь ею. Бог мой, как она хороша. Но что же вы сердитесь, милые? Пусть я не прав, но не ушли ли вы думаете, что если вы во имя идей, которые я, впрочем, глубоко уважаю, будете скучать и отказывать себе в жизненной радости, то р а б о ч и м станет от этого легче? н и ч у т ь нет. Разврат, сказал он решительно. Вам необходимо, вы обязаны быть развратной. Обмозгуйте, это м и л а я Обмозгуйте. Анна Кимовна была рада, что высказалась и повеселела. Ей нравилось, что она так хорошо говорила и так честно и красиво мыслит. И она была уже уверена, что если бы, например, Пименов полюбил ее, то она пошла бы за него с удовольствием. м и ш е н к а стал наливать шампанское. Вы меня злите, Виктор Николаевич, сказала Анна, чокаясь с адвокатом. Мне досадно, что вы даете советы, а сами совсем не знаете жизни. По вашему, если механик или чертежник, то уж непременно мужик и невежа. А это умнейшие люди, необыкновенные люди. Ваше батюшка и дядюшка, я их знал и уважал, проговорил с расстановкой к р ы л и н который сидел, вытянувшись как истукан, и все время непреставая е ел. Были люди значительного ума и и высоких душевных качеств. Ладно, знаем мы эти качества. Пробормотал адвокат и попросил п о з в о л е н и я закурить. Когда окончился обед, Крылина у в е л и отдыхать. Лысевич докурил сигару и, покачиваясь от сытости, пошел за Анной Кимовной в ее кабинет. Укромные уголки с фотографиями и иерами на стенах и с неизбежным розовым или голубым фонарем среди потолка он не любил, как выражение вялого, неоригинального характера. К тому же воспоминания о некоторых его романах, которых он теперь стыдился, были у него связаны с этим фонарем. Кабинет же Анны Акимовны с голыми стенами и безкусную мебелью ему чрезвычайно нравился. Ему было мягко и уютно сидеть на турецком диване и поглядывать на Анну Акимовну, которая обыкновенно сидела на ковре перед камином и охватив колени руками. Глядел на огонь и о чем-то думал, и в это время ему казалось, что в ней играет мужицкая староверская кровь. Всякий раз после обеда, когда подавали кофе и ликеры, он оживлялся и рассказывал ей разные литературные новости. Говорил он Витиева, т вдохновенно сам увлекался своим рассказом, а она слушала его и всякий раз думала, что за такое удовольствие можно заплатить не 12 е 0 0 а тысяч, а втрое больше. И п р о ч а л а ему все, что ей не нравилось в нем. Случалось, что он рассказывал ей содержание повестей и даже романов, и тогда два или три часа проходили н е з а м е т н о как минуты. Теперь он начал как-то кисло расслабленным голосом и закрывши глаза: "Я, милая, давно уже ничего не читал", сказал он, когда она попросила его рассказать что-нибудь. Впрочем, иногда читаю Жюля Верна. А я думал, что вы расскажете мне что-нибудь новенькое. «М -м -м -м, новенькое, с о н н о пробормотал Лисеевич и еще глубже забился в угол дивана. Вся новенькая литература, милая моя, для нас с вами не подходит. Конечно, она должна быть такой, какова она есть, и не признавать ее значило бы не признавать естественного порядка вещей. И я признаю ее, но... Лысевич, казалось, уснул, но через минуту опять послышался его голос. Вся н о н ь к я литература на манер осеннего ветра в трубе стонет, е в о и т Ах, несчастный! Ах, жизнь твою можно уподобить тюрьме. Ах, как тебе в тюрьбе темно и сыро! Ах, ты непременно погибнешь, и нет тебе спасения. Это прекрасно, но я предпочел бы литературу, которая учит, как бежать из тюрьмы. Из всех современных писателей я почитаю, впрочем, иногда одного Мопассана. Васиевич открыл глаза. Хороший писатель, превосходный писатель. Васиевич задвигался на диване. Удивительный художник, страшный, чудовищный, сверхестественный ъ художник. Васиевич встал с дивана и поднял кверху правую руку. Мопассан, сказал он в восторге, милые! Читай, Тима, пацана. Одна страница его даст вам больше, чем все б о г а т с т в а земли. Что ни строка, то новый горизонт. Мягчайшие, нежнейшие движения души сменяются сильными, бурными ощущениями. Ваша душа точно под давлением 40 тысяч атмосфер обращается в ничтожнейший кусочек какого-то вещества неопределенного, розоватого цвета, к о т о р ы й как мне кажется, если бы можно было положить его на язык Долобы терпкий, сладострастный вкус. Какое бешенство переходов, мотивов, мелодий! Вы покойтесь на ландышах и розах, и вдруг мысль страшная, прекрасная, неотразимая мысль неожиданно налетает на вас, как локомотив, и обдает вас горячим паром и оглушает свистом. Читайте, читайте Мопассана, милая, я этого требую! Ласеевич замахал руками и в сильном волнении прошелся из угла в угол. Нет, это невозможно, проговорил он как бы в отчаянии. Последняя его вещь истомила меня, о п п е н и л а Но я боюсь, что вы останетесь к ней равнодушны. Чтобы она увлекала вас, надо ее смаковать, медленно выжимать сок из каждой строчки, пить, надо ее пить. После длинного Вступление, в котором было много таких слов, как д е м о н и ч е с к о е сладострастие, сеть и з т о н ч а й ш и х нервов, самум, к р и с т а л л и тому подобные, он наконец стал рассказывать содержание романа. Рассказывал он уже не так вычурно, но очень подробно, приводя наизусть целые описания и разговоры. Действующие лица романа восхищали его, и характеризуя их, он становился в позы, менял выражение лица и голос, как настоящий актер. От в о с т о р г а он хохотал то басом, то очень тонким голоском, выплёскивал руками или хватал себя за голову с таким выражением, как будто она собиралась у него лопнуть. Анна Акимовна слушала с восхищением, хотя уже читала этот роман, и в передаче адвоката он казался ей во много раз красивее и сложнее, чем в книжке. Он обращал ее внимание на разные тонкости и подчеркивал счастливые выражения и глубокие мысли, но она видела только жизнь, жизнь, жизнь и с а м о себя, как будто была действующим лицом Романда. У нее п о д н и м а л с дух, и она сама тоже хохоча и всплескивая руками думала о том, что так жить нельзя, что нет надо в достижить дурно, если можно жить прекрасно. Она вспоминала свои слова и мысли за обедом и гордилась ими, и когда воображение вдруг ворастал Пименов, то ей было весело и хотелось, чтобы он полюбил ее. Кончивший рассказывать Лысеевич изнеможенный сел на диван. Какая вы славная, какая хорошая, начал он немного погодя слабым голосом, точно больной. Я, милая, счастливо к л ы в а с Но все-таки зачем мне сорок два года, а не тридцать? Мои и ваши вкусы не совпадают. Вы должны быть р а з в р а т н ы а а я давно уже пережил этот фазис и хочу любви тончайшей, нематериальной, как солнечный луч. То есть с точки зрения женщины в ваших лет я уже ни к черту не годен. Он по его словам любил Тургенева, певца девственной любви, чистоты, молодости и грустной русской природы. но сам он любил девственную любовь не вблизи, а понаслышке, как нечто отвлеченное, существующее вне действительной жизни. Теперь он у в е р я л себя, что Анну Акимовну он любит платонически, идеально, хотя сам не знал, что это значит. Но ему было хорошо, уютно, тепло. Анна Акимовна казалась очаровательной и оригинальной, и он думал, что приятное самочувствие, вызываемое в нем. этого обстановки и есть именно то самое, что называется платонической любовью. Он припал щ е к о й к ее руке и сказал тоном, каким обыкновенно ласкает маленьких детей: "Дуся моя, а за что вы меня оштрафовали? Как? Когда? Я к празднику не п о л у ч и л от вас наградых? Раньше а н я Акимовне ни разу не приходилось слышать, чтобы а д в о к а т у к праздникам посылались наградые, и теперь она находилась в затруднении. Сколько ему дать? А дать было нужно, так как он ждал, хотя смотрел на нее глазами полными любви. Должно быть, Назарич с а б ы л сказала она. Но это не поздно поправить. Вдруг она вспомнила про вчерашние полторы тысячи, которые лежали у нее теперь в спальне, в туалетном столике. И когда она принесла эти несимпатичные деньги и подала их адвокату, и он с л е н и в о й грацией сунул их в боковой карман, то все это произошло как-то... Мило и естественно. Неожиданное напоминание о наградах и эти полторы тысячи были к лицу адвокату. Мерси, сказал он и поцеловал ей палец. Вошел к р ы л и н заспаным н блаженным лицом, но уже без орденов. Он и Лысевич посидели еще немного, выпили по стакану ч а ю и стали собираться. Анна Кимовна была немножко смущена. Она совершенно забыла, где служит к р ы л и н и нужно ли давать ему деньги или нет. А если нужно, то теперь дать или послать в конверте. Где он с л у ж и т ш е п н у л а она л о с е в и ч у А щ ч д к и его з н а е т пробормотал адвокат д е в а я Она сообразила, что если к р ы л ь и н бывал у дяди и отца и уважал их, то не даром. Очевидно, делал добрые дела на их счет, служа в каком-нибудь благотворительном учреждении. Она прощаясь, сунула ему в руку триста рублей. Он как бы изумился и минуту молча смотрел на нее оловянными глазами. но потом как бы понял и сказал но квитанцию многоуважаемая Анакимовна вы можете получить не раньше Нового года л ы с е в и ч совсем уже раскис и отяжелел и шатался когда Мишенька надевал на него шубу а спускаясь вниз он имел вид совершенно расслабленного и видо было что как только он сядет в сани то уснёт тот же ваше превосходительство сказал он к р ы л и н у томно останавливать среди лестницы. Вы не приходилось ли вам испытывать такое чувство, будто какая-то невидимая сила вытягивает вас в длину? Вы все тянетесь, тянетесь, и наконец обращаетесь в тончайшую проволоку. Субъективно это выражается в каком-то особенном сладострастном чувстве, которое ни с чем сравнить нельзя. а н н а к и м о в настоя на верху, видела, как оба они дали мишенке ь по бумажке. Не забывайте, до свидания, крикнула Наим и побежала к себе в спальню. Она быстро р а з б р о с и л а платье, которое уже наскучило ей, надела капот и побежала вниз. И когда б е ж а л а по лестнице, то смеялась и стучала ногами, как мальчишка. Ей сильно хотелось шалить. Часть четвертая. Вечер. Тетушка в просторной с и т ц е в о й блузе, Варварушка и еще каких-то две старушки сидели в столовой и ужинали. Перед ними на столе лежали большой кусок соланины, окорок и разные соленые закуски. И от соланины очень жирный и вкусный на вид валил к потолку пар. В нижнем этаже виноградных вин не употребляли, но зато было много разного рода водок и наливок. Кухарка Агафьюшка полная, белая, сытая стояла у двери, скрестивши руки, и разговаривала со старухами, а кушание подавала и принимала нижняя Маша, брюнетка с пунцовую лентой в волосах. Старухи были сытые еще с утра и за час до ужина пили чай со сладким сдобным пирогом, а потому ели теперь через силу, как бы по обязанности. Ох, мат! т у ш к е ох, т у л а тетушка, когда в столовую вдруг вбежала Анна Кимовна и села на стул рядом с ней, испугала до смерти. В доме любили, когда Анна Кимовна бывала в духе и дурачилась. Это всякий раз напоминало, что старики уже умерли, а старухи в доме не имеют уже никакой власти и каждый может жить как угодно, не боясь, что с него сурово в з ы щ у т Только две незнакомые старухи покосились на Анну Акимовну с недоумением. Она н а п е в а л а а за столом г р е х п е ь "Матушка наш красавец, картина пизнная". Начала с л а щ а в о п р и ч и т ы в а т ь Агафюшка: "Алмаз наш драгоценный". Народу-то народу н народу ы ч е приезжала н а ш к о р о л е в у глядеть, господи, твоя воля и генералы, и офицеры, и господа, я в о к н а глядела, глядела, считала, считала, да и боросила. А по мне они хоть бы вовсе не ездили, подлецы, сказала тетушка. Она с горестью поглядела на племянницу и добавила: только время привели сиротки моей бедной. Анна Акимовна была голодна, так как с самого с утра ничего не ела. Ей налили какой-то очень горькой настойки. Она выпила и закусила солониной с горчицей и нашла, что это необыкновенно вкусно. Потом нижняя Маша подала индейку, в о ч е н ы е яблоки и крыжовник, и это тоже понравилось. Но только одно было неприятным: от и з р а с х о в о й печки веяло жаром, было душно и у всех разгорелись щеки. После ужина убрали со стола скатерть и поставили тарелки с мятными пряниками, орехами и изюмом. с а д и с ь и ты. Чего там? сказала тетушка кухарке. Агафьюшка вздохнула и села за стол. Перед ней Маш поставила тоже рюмку для наливки. а н е а к и м о в н е стало уже казаться, что одинаково, как от печки, так и от белой шеи Агафюшки веет жаром. Говорили все о том, как теперь трудно стало выходить замуж, что в прежнее время мужчины, если не на красоту, то хоть на деньги льстились, а теперь иди разберешь, что им нужно. И прежде оставались д е в у ш к х только горбатые и хромые, а теперь не берут даже красивых и богатых. Тетушка стала объяснять это безнравственностью и тем, что люди бога не боятся. Но вдруг вспомнила, что ее брат Иван Иванович и Варварушка оба святой жизни и Бог боялись, и все же потихоньку детей рожали и отправляли в воспитательный дом. Она схватилась и перевела разговор на то, какую у нее когда-то Женей Шок был из заводских и как она его любила, но ее насильно братья выдали за вдовца и к о н о п и с ц а который слава богу через два года п о м е р Нижняя Маша тоже подсел к столу и с т а и н н ы м видом рассказывал, что вот уже н е д е л я как каждый день по утрам во дворе показывается какой-то неизвестный мужчина с черными усами и в пальто с барашком воротником войдет во двор поглядеть на окна большого дома и пойдет дальше к корпусам, будучи ничего себе видны от всех этих разговоров. А неким о в н е почему-то вдруг захотелось замуж, захотелось сильно, да тоски. Кажется, пол жизни и все состояние отдала бы только знать бы, что вверх г е н и б у д ь даже есть человек, который для нее ближе всех на свете, что он крепко любит ее и скучает по ней. И мысль об этой близости в о с х и т и т е л ь н о й н е в ы р а з и м о й на словах волновала ее душу. И инстинкт здоровья и молодости льстил ей и лгал, что настоящая поэзия жизни не пришла, а еще впереди. И она верила. И откинувшись на спинку стула, у нее распустились волосы. При этом стала смеяться, а глядя на нее, смеялись и остальные. И в столовой долго не умолкал беспричинный смех. Доложили, что пришла ночевать жужелица. Это была богомолка Паша или с п и р и д о н о в н а маленькая худенькая женщина лет пятидесяти в черном платье и белом платочке, остроглазая, с т р о н о с а я с острым подбородком. Глаза у нее были хитрые-хитые д и глядела она с таким выражением, как будто всех наскучь видела. Губы у нее были сердечком. За ехидство и ненавистничество в купеческих домах ее прозвали жужелицей. Войдя в столовую, она ни на кого не глядя направилась к о б р а з а м и запела «Альтом, Рождество твое». Потом пела «Дева Днесь», потом «Христос рождается», затем обернулась и пронизала всех взглядом. С праздником, сказала она и поцеловала в плечо Анну Акимовну. На силу, на силу добралась до вас, благодетель мои. Она поцеловала в плечо тетушку. Пошла я к вам еще утром до да по дороге к добрым людям заходила отдохнуть. о да с т а н ь с е д о с т а н ь т е с Передоновна. Анн и не видала, как вечер достал. Так как она не употребляла мясного, то ей подали икры и сёмги. она кушала, поглядывая на всех из подлобья, и водочки три рюмки выпила, накушавшись, помолилась Богу и поклонилась Анне Кимовне в ноги. Как это было в прошлом и в третьем году, стали играть в короли, а вся прислуга, сколько ее было в двух этажах, столпилась в дверях, чтобы поглядеть на игру. Аня Киму мне показалось, что раза два в толпе баб и мужиков промелькнул и Мишенька со с н и с х о д и т е л ь н о й улыбкой. п е р в а я в ы ш л а в к о р о л и ж у ж е л и ц ь и Анна Кимовна солдат платила ей дань, а потом тетушка стала королем, и Анна Кимовна попала в мужики и л и т ю т к и что вызвала общий восторг, а а г а ф ь ю ш к а вышла в п р и н ц ы и застыдилась от удовольствия. На другом конце стола составилась еще партия. Обе м а ш и Варварушка и Швейка Марфа Петровны, которую разбудили н а р о ч н о для игры в к о р о л и и лицо у нее было заспанное. ж о л о е Во время игры разговор шел о мужчинах, о том, как трудно теперь выйти за хорошего человека, и о том, какая доля лучше девичья или вдовья. И девки т о к и красивые, здоровые, крепкие, сказала Жужелица Анне Кимовне. Только я никак не пойму, мать, для кого ты себя бережешь? Что же делать, если никто не берет? А может, дала обед остаться в девках? Продолжала Жужелица, как бы. Не слышу. Что ж, хорошее дело, оставайся, оставайся, повторила она внимательно и ехидно глядя себе в карты. Так, брат, оставайся. Да. Только девы преподобные-то эти самые разные бывают. Вздохнула она и пошла с короля. Ох, р а с т мать! Одни действительно б л ю д у т с е б я словно м о н а ш е н к и и не синь пороха, а ежели какая и с о г р е ш и т часом то измучится вся бедная с у ж д а т ь грех. А вот другие девушки и в чёрных платьях ходят, и с а в а н ы себе шьют, а сами-то в тихомолку старичков богаденьких любят. Да, конеречки мои, и наш Эльма колдует, рика, и властвует над ним голубушки мои, властвует кружить его, кружить его, кружить. А как набрала побольше денег, да выигрышных билетов, т а к и заколдует до смерти. В ответ на эти намеки Варварушка только вздохнула и поглядела на образ. На лице ее изобразилось христианское смирение. И есть у меня одна знакомая девушка такая врагиня моя лютая, продолжала жужелиться, оглядывая всех с торжеством. тоже все вздыхает, да все на образа смотрит девалица. Когда она властвовала у одного старца, то бывало придешь к ней, а она даст тебе кусок и прикажет земные поклоны класть и сама читать. В рождестве девство сохранила еси. В праздник даст кусок, а в будни п о п р е к а т ь Ну, а теперь уж я н а т е ш у с ь над ней, натершусь волю, алмаз д ы я. Варварушка опять взглянула на образ и перекрестилась. Да, никто меня не берет, Спиридоновна, сказала Анна Акимовна, чтобы переменить разговор. Что поделаешь, сама виновата мать. Все ждешь благородных, д о б р о з е л а н н ы х а шла бы за своего брата купца. Купца не нужно, сказал а т е д у ш к а и встревожилась. Спасицарить небесная, благородные деньги твои промотать, да зато жалеть себя будет, дурочка. А купец заведет такие строгости, что ты в своем же доме места себе не найдешь. Тебе приласкаться к нему хочется, а он купоны режет. А сядешь с н им есть, он тебя своим же куском хлеба п о п р е к а т ь Деревенчина, выходи за благородного! Заговорили все сразу громко, перебивая друг друга, а тетушка стучала по столу щ и п ц а м и для орехов и красная, с е р д и т а я говорила: не надо купца, не надо, а заведешь в доме купца, пойду в богадельню. Тише, крикнула ж у ж е л и ц а когда все у т и х л и Она п р и ч у р и л а один глаз и сказала: «Знаешь, что, Анушка, н ласточка моя, выходить замуж по-настоящему, как все тебе нек чему. Ты человек богатый, вольный, сама себе королева. Но и в старых девках оставаться, как будто, детка, не годится. Найду-ка я тебе, знаешь, какого-нибудь з а в а л я щ е н ь к о г о и простоватенького человечка. п р и м е ш ь ты для видимости закон, и тогда гуляй, м а л а ш к а Ну, мужу с у д и ш ь там т ы с я ч пять или десять». И пусть идет откуд а п р и ш е л а ты дом сама себе госпожа, кого хошь, того любишь, и никто не может тебя с т д и т ь И л ю б и т ты тогда своих благородных, д о б р о з е т е н ы х Эх, не жизнь, а масленица. Жужельца щелкнул пальцами и подсвистнула: "Гуляй, м а л а ш к а А грех, сказала тетушка. Хе -хе, ну грех, усмехнулась Жужельца. Она образована понимать, человека зарезать или старика к о л д о в а т ь грех, это точно. А любить милого дружочка даже очень не грех. Да и что там п р а в о Никакого греха нет. Все это богомолки выдумали, чтобы простой народ морочить. Я вот тоже везде говорю: грех да грех, грех да грех. А сама и не знаю, почему грех. Жужелица выпила наливки. И крякнула. Гуляй, м а л а ш к а сказала она, обращаясь на этот раз, очевидно, к себе самой. Тридцать лет бабочке думала все о г р е х а х да боялась, а теперь вижу, п р о з е в а л а проворонила. Эх, дура я дура, вздохнула она. Бабий век короткий век, и каждым денечком дрожить бы надо. к р а с а в а ц а Анушка, очень и богата, а уж как стукти тридцать пять или сорк только и век, т т о его п и ш и е конец. Не слушай б р а т и к о г о ж и в и гуляй до сорока, а потом у с п е е ш от молить. Хватит времени поклоны бить до савы дышить Богу свечка валяй и черт т у к о ч е р г у валяй все в одно место. Ну так как же хочешь облагодетельствовать человека? Хочу, засмеялась Анна Кимовна. Мне теперь все равно, я бы за простого пошла. Что ж и хорошо бы. Ух, какого бы ты тогда себе молодца выбрала? ж у ж а л и ц а зажмурилась и покачала головой. Ух. Я ей сама ей говорю, благородных не дождешься, так шла бы уж не за купца, а за кого попроще? Сказал тетушка. По крайней мере взяли бы мы себе в дом хозяина, а мало ли хороших людей, хоть наших заводских взять, все т в е р з ы е степенные. ь с т А еще бы, с о г л а с и л а Жужелица. Ребят славные, хош, ь тетка, я Анушку за л е б е д и н с к о г о Василия посватую. Ну, у Васи ноги длинные. сказал тетушка серьезно сухой очень виду нет в толпе около д в е р й засмеялись ну з а п и м е н о в а хочешь идти з а п и м е н о в а спросила Жужелицу у Анны Кимовны хорошо сваты з а п и м е н о в а ей плохо сваты сказал а решительно Анна Кимовна и ударила по столу честное слово пойду ей плохо Анна Кимовне вдруг стало стыдно что у нее горят щеки и что На нее все смотрят, она смешала на столе карты и побежала из комнаты, и когда бежала по лестнице, и потом пришла наверх и села в гостиной у р о я л я из нижнего этажа доносился гул, будто море шумело. Вероятно, говорили про нее и про Пименова, и быть может п о л ь з у я с ь ее отсутствием жужелица обижала Варварушку и уж конечно не стеснялась в ы р а ж е н и я х Во всем верхнем этаже горела только одна лампа в зале, и ее слабый свет через дверь проникал в темную гостиную. Был десятый час, не больше. Она Кимовна сыграла один вальс, потом другой, третий играла непрерывно. Она смотрела в темный угол за роялем, улыбалась, мысленно звала и ей приходило в голову не поехать ли сейчас в город какому-нибудь, например, хоть к л ы с е в и ч у и не рассказать ли ему, что происходит у нее теперь на душе. Ей хотелось говорить б е з у м о л к у с м е я т ь с я дурачиться, но темный угол з а р о я л и у г р ю м о молчал, и кругом во всех комнатах верхнего этажа было тихо, безлюдно. Она любила чувствительные р о м а л с ы но у нее был грубый, необработанный голос, и потому она только аккомпанировала, а пела чуть слышно одним лишь дыханием. Она пела шепотом р о м а н с е романцем все больше о любви, о разлуке, утраченных надеждах и воображала, как она протянет к нему руки и скажет с мольбой со слезами: Пименов, снимите с меня эту тяжесть, и тогда точно грехи ей простятся, станет на душе легко, радостно, наступит свобода и быть может счастливая жизнь. В т о с к е ожидания она склонилась к клавишам. е с т р а з н о з а хотелось, чтобы перемена в жизни произошла сейчас же, немедленно, и было страшно от мысли, что п р е ж н я я жизнь будет продолжаться еще некоторое время. Потом опять играл и пел, а чуть слышно, и кругом было тихо. Из нижнего этажа уже доносился гул. Должно быть, там легли спать. Давно уже пробило десять. Приближалась длинная, одинокая, скучная ночь. Анна Акимовна прошлась по всем комнатам, п о лежала на диване, прочла у себя в кабинете письма, полученные вечером. Было двенадцать писем поздравительных и три анонимных без подписи. В одном какой-то простой рабочий ужасным едва разборчивым почерком жаловался на то, что фабричные лавки продают рабочим горькое постное масло, от которого пахнет керосином. В другом кто-то доносил почтительно, что Назарич на последних торгах покупая ж е л е з о взял от кого-то взятку в тысячу рублей. В третьем ее б р о н е и л и за бесчеловечность. Праздничное возбуждение уже проходило, и чтобы поддержать его. а н а к и м о в а носила опять з а р о я л и тихо заиграла один из новых вальсов потом вспомнила как умно и честно она мыслила и говорила сегодня за обедом поглядела она кругом на темные окна и стены с картинами на слабый свет который шел из залы и вдруг нечаянно заплакала и ей досадно стало что она так одинока что ей не с кем поговорить посоветоваться чтобы подбодрить себя она старалась нарисовать воображение пименова но уже ничего не выходило. Пробило двенадцать. Вошел Мишенька уже не во фраке, а в пиджаке и молча зажег две свечи. Затем он вышел и через минуту вернулся с подносом, на котором была чашка с чаем. Что вы смеетесь? спросила она, заметив на его лице улыбку. Я внизу был и слышал, как вы шутили до счет Пибидова, сказал он и прикрыл рукой с м е ю щ и й с я рот. посадить бы его д а в и ч и обедать с Виктором Николаевичем и с генералом, т о к о н помер бы со с т р а х у У Мишеньки задрожали плечи от смеха. Он и вилки небось, держать не умеет, да. Смех лакея, его слова, пиджак и у с и к и произвели на Анну а к и м о в н у впечатление нечистоты. Она закрыла глаза, чтобы не видеть его, и сама т о г о не желая, вообразила п и м е н н о г о обедующего вместе с л ы с е в и ч е м и к р ы л и н о м И его робкая, неинтеллигентная фигура показалась ей жалкой, беспомощной, и она почувствовала отвращение. И только теперь, первый раз за весь день, она поняла ясно, что все то, что она думала и говорила о Пименове и о браке с простым рабочим, вздор, глупость и самодурство. Чтобы убедить себя в противном, преодолеть отвращение, она хотела вспомнить слова, какие говорила за обедом, но уже не могла сообразить. Стой за свои мысли поступки и страх, и что она быть может сказала сегодня чего-нибудь лишнего. Отвращение к своему м а л о д у ш и ю смутили ее чрезвычайно. Она взяла свечу и быстро, как будто ее гнал кто-нибудь, сошла вниз, разбудила там Спиридоновну и стала уверять ее, что она пошутила. Потом пошла к себе в спальню, рыжая Маша, дремавшая в кресле около постели, вскочилась и стала поправлять подушки, л и ц о у нее было утомленно, е заспано, н е и великолепные волосы сбились на одну сторону. Вечером опять приходил чудовик Чаликов, сказала она зевая, да я и не поспела докладывать, уж очень пьяный, говорит, что опять завтра придет. Что ему нужно от меня? Рассердилась Анна Акимовна и ударила гребенкой о п о л Я не хочу его видеть, не хочу. Она решила, что в нее в жизни никого уже больше не осталось, кроме этого Чаликова, что он уже не перестанет преследовать ее и напоминать ей каждый день, как н е и н т е р е с н й и н е л е п й ее жизнь. Ведь она на то только и способна, чтобы помогать бедным. О, как это глупо! она л е г л а не раздеваясь, и зарыдала от стыда и скуки. Досадней, и глупее всего казалось ей то, что сегодняшние мечты насчет Пименова были честны, возвышенны, благородны, но в то же время она чувствовала, что Лысевичи даже к р ы л и н для нее были ближе, чем Пименов и все рабочие взяты е вместе. она думала теперь что если бы можно было только что п р о ж и т ы и длинный день и з о б р а з и т ь на картине то все дурное и п о ш л о е как-то п р и м е р о бед слова адвоката и игра и в короли были бы п р а в д ы мечты же и разговоры о пименове выделялись бы из целого как фальшивое место как натяжка и она думала также что ей уже поздно мечтать о счастье что все уже для нее погибло Вернуться к той жизни, когда она спала с матерью под одним одеялом, или выдумать какую-нибудь новую особенную жизнь уже невозможно. Рыжая Маша стояла на коленях перед постелью и смотрела на нее печально с недоумением. Потом и сама заплакала и припала лицом к ее р у к е И без слов было понятно, от чего ей так горько. Дуры мы с тобой. Говорила а н а Кимовна, плача и смеясь. Ха -ха -ха, дуры мы, ах, какие мы дуры! Антон Павлович Чехов. Бабье царство. Читал д ж а х а н г и р а б д у л а е в 15 июня 2022 год.